Глава 39. Весною должна была быть в Москве коронация государя и государыни. От полка шел первый эскадрон и трубачи. Саблин был во втором эскадроне, но командир полка приказал его прикомандировать к первому и ему ехать в Москву. Что он в последнее время внимательно относился к службе и знал солдат лучше, нежели другие офицеры. А только потому, что он физически был красив и в стиле людей первого эскадрона. Это его оскорбляло. На него смотрели, как на красивые животные, Мацнев с обычным цинизмом высказал это. «Да, милый Саша», — сказал он, — «не родись умен, не родись богат. Скажу вопреки пословице, не родись счастлив, а родись красив. Красота — это все, и для мужчины еще более, нежели для женщины. Помяни мое слово, Саша, ты адъютантом со временем будешь, командовать полком будешь, тебе все, потому что ты мазочка». Посмотришь на тебя, и хочется что-либо приятное тебе сделать. Женщина хочет угодить тебе, и мужчина хочет тоже порадовать тебя. — Ты один говоришь мне неприятности, сказал Саблин, хмуря свои тонкие соболиные брови. — Кто ж скажет тебе правду, милый Саша, ежели не я, старый циник? Я тебя берегу, как зеницу ока. А может быть, один из немногих, который за твоим смазливым личиком видит или хочет видеть твою прекрасную душу а ведь другим ты -то только декорация, только портрет, на который приятно смотреть. Сами по себе коронационные празднества занимали Саблина. При том обожании, которое испытывал Саблин государю, ему было радостно увидеть царя русского во всей его славе, в короне, в парфире, окруженного ликующим народом. По приезде в Москву Саблин отдался наблюдениям. Свободного времени было много. Вся служба состояла из караулов, да и из стояния шпалерами на улицах и на площадях. Все это было не каждый день, а когда этого не было, офицерам делать было нечего. И Саблин шатался по тем же улицам, где ожидали проезда государя и где была толпа. Он наблюдал толпу, слушал то, что говорили в народе, и старался понять отношение простых людей к царю. Саблин скоро почувствовал, что для народа, как и для него, царь был существо особенное, полубог. Царь мог только миловать, только дарить, царь был источником радости. Все то, что исходило от царя, было священно. Простые женщины и дамы общества старались поднять цветы, на которые ступала его нога. Народ толкался и давил друг друга, чтобы увидеть его, и видел не то, что было, а то, что хотел видеть. Царь и царица казались дивно, сказочно прекрасными, совершенными существами. Государь казался громадного роста и рисовался с чарующей улыбкой. Им восхищались. Но во всем, что раздражало народ, что ему не нравилось, виноваты были господа, которые окружали государя. Не допускали к нему народ и всячески обижали, угнетали и обкрадывали народ. Здесь, в московской коронационной толпе, Саблин впервые почувствовал, какую глубокую пропасть ставил между собой и господами народ. Царь был для народа божество, а господа — те темные силы, которые всячески старались удалить это божество от народа из своих личных и всегда материальных выгод. Была иллюминация, весь Кремль с Иваном Великим, как кружево огней, повисли в темном небе, расцвеченные по фасадам электрическими лампочками. Это было чудо роскоши и красоты. Прожекторы бросали лучи света по улицам, горели фейерверки и бенгальские окни. Жизнь притворилась в волшебную сказку, и народ шатался по улицам и бульварам, ахал-охал от удивления, но был недоволен. И озлоблен. «Разве такая иллюминация должна быть?» — говорил мастеровой, шедший сзади Саблина. «Государь десять миллионов отпустил на иллюминацию, а потратил-то всего пять». «Куда же все остальные-то — спросил его какой-то мужик. Мастеровой пугливо оглянулся кругом и убежденно сказал. «Господа украли». «Ну дела!» — вздохнул мужичок. «Даже и тут». Было и другое, что подметил в толпе Саблина. Народ боялся что-то худого, что могут сделать с царем, и не верил друг другу. Но что Саблину было особенно противно, боялся не за царя, а за себя, как бы самому при этом не пострадать. Казалось бы, при той всепоглощающей любви к государю, которая была в народе, и при боязни, что с государем может что-либо случиться, всем любящим его сплотиться подле, составить плотную стену вокруг царя, не допускающую никакого злоумышленника. Но было иначе. Толпа тянулась к государю, хотела его видеть, но и боялась его. подле него было опасно. Во время иллюминации в одной из побочных улиц, по которой, как то, наверное, знал Саблин, государь не должен был проезжать, раздался сильный взрыв. Весь народ, а кругом Саблина была громадная толпа, метнулась в стороны от взрыва. Саблин с немногими бросился узнать, в чем дело. Взорвало газ в подвальном помещении, где, по счастью, никого не было. Выбило стекла из окон, и начался пожар, который тут же и был потушен домашними средствами. Люди, прибежавшие сюда, радовались, что все кончилось так просто, но были разочарованы. Подле самого государя в Кремле на Красном Крыльце толпились все больше одни и те же лица. Они старались не допускать посторонних к государю. Они говорили мало, были озабочены, и каждого, даже Саблина, подозрительно оглядывали. И Саблин понял, что эти мужчины, дамы и даже дети — это не народ, а агенты охранной полиции. Народ хотел видеть государя, но вплотную подойти к нему он не мог. И потому государь не мог видеть народа, и подлинный народ не мог видеть государя. Это оскорбляло Саблина. Саблин верил в народ и любил государя. Ему казалось странным и диким, что народ не пускают к царю. Он решил увидеть его на Ходынке, где было назначено народное гуляние, где царь должен был явиться среди народа и пировать с ним, как пировал в дни он и Владимир Красносолнышко, окруженный богатырями. Саблин знал, что на Ходынском поле были воздвинуты трибуны, поставлены столы и приготовлены пиво, мед, пироги и сласти для народа. Саблин знал, что подданный народ — крестьяне окрестных деревень, фабричные и соседние громадных фабрик и мануфактур, прислуга домов — собирались туда не только с позаранку, но шли накануне, чтобы получить царские подарки. Шла и прислуга того дома, где квартировал у своей дальней родственницы Саблин. Саблина трогал тот придаток святости, который придавала эта прислуга царскому подарку. Саблин знал, что подарок этот состоял из жестяной кружки, позолоченной и грубо раскрашенной, с плохими старыми конфетами. Вся цена ему была полтинник, и его можно было бы купить за эту цену. Но шли, чтобы получить его даром от царя. — Принесу и подобраза поставлю, — говорила старуха-кухарка. — Будь молиться, царя-батюшку, царицу-матушку поминать. Саблин решил встать до света и пойти не за подарком, а за светлым чувством народной любви к государю.